А ранние корабли, пришедшие из Англии за русским железом. Без него уже проголодались английские мастерские. Кораблей много. Кормы их расписаны красками, на носах кораблей иззолочена резьба. В воде отражается позолота кораблей, чёрные мачты и пинковые ванты. Корабли грузятся с Перводовскими, потом Уральским железом. На железо опять кладутся доски и опять железо, а сверху грузится лён и пинька. От Петербурга через мили идут лайбы, соймы и галеоты, везут железо, пиньку и доски. При Петре, а было то 60 лет тому назад, приходили корабли в самый Питер, но замелёна вода. Приходили корабли с балластом песком, потому что везли в Петербург дворянам на потребу товар дорогой и убористый, а увозили лен, доски, пеньку. Сейчас везут в Англию железо. Вывезли в прошлом году близко к четырем миллионам пудов. То ли река сама нанесла ил, то ли не досмотрели, что корабельщики бросали в воду балластный песок, замерел петербургский порт. И грузятся корабли в Кранштате от этого Марока. Плыву друг за другом галеоты и соёмы, короткий свой путь от Петербурга, стараясь в них вступить в ветренную тень соседа. И идти по мелководью трудно, узколавировать. Кранштат уже 75 лет стоит на острове Котлини, с юга наотмели крепость. Улицы города по острову легли вдоль и поперёк прямые и широкие. Церкви православных в Кронштадте четыре, и собор Андрея Первозванного. Есть немецкая и английская. Есть на весь мир знаменитый Кронштадтский док, тот морской док, начат при Петре в 1719 году, а окончен при его наследниках в 1752 году. Канал длиной в 9 верст и 50 сажен идёт он от крайних шлюзов на версту и огорожен каменными молами. Каречается канал большим каменным бассейном, из которого вода может быть выкачена. К тому сооружению равного в мире нет. Закрывается док воротами, затворы сделаны самим нартовым. При сему случаю поставлены при устье дока две четырёхгранные пирамиды с надписью. В надписи упоминалось имя императора Петра I и императрицы Елизаветы Петровны, а имени Нартова нет. В тот день в каменном бассейне дока стоял корабль, большой, трёхпалубный. Вода в доке убывала от крупных глазков машины. Огромный корабль с высокими мачтами был похож на ребёнка, посаженного, чтобы помыть в неглубокой корыт. Рядом прежте стояла мельница ветряная. На неё оправили корабли с моря и махала она из Кронштадта широкими своими крыльями, как бы в гости зазывая. А сейчас стоит дом. Дому тому 14 сажен росту. Он издали виден, крыт уральским железом, что не ржавеет идёт из него дым и пар. В середине машина огневая в 10 сажен высоты. В ней цилиндр в размах шириной. В цилиндре ходит поршень на цепях, привешен к большим брёвнам и быстро качается в минуту раз по восемь. В том же доме котёл тройной, вмазан в духовую печь, в котором огнём посредством вьюшек управлять удобно. Идёт от котла пар в цилиндр Когда поршень поднят, наполняет паром весь цилиндр. Потом пускают в цилиндр воду, и пар с холоду ёжится и садится. Возникает под поршнем пустота. Наружный воздух вдавливает его вниз, а он за цепь бревно тащит, и на перевес поднимает тот поршень, что ходит в насосе, а насос сосёт воду из дока. Машину сделали англичане. Стоит она в Кронштадте скоро 10 лет. Сейчас на машину смотрят двое русских. Один Лев Собакин. Он спокоен, руки вдоль тела держит, а голову прямо, одет чисто и не цветаста. Другой молодой, быстрый, в пестром камзоре и зеленом кафтане,